Глава десятая. Не сразу понимаю, что это обманка, что выстрелили совсем не в меня, а просто пустили пулю рядом. От облегчения почти теряю сознание и сама не понимаю, как начинаю беззвучно плакать. Сползти вниз по стене мне не дают. Лютый оказывается рядом. За долю секунды сокращая между нами расстояние хватает за горло, встряхивает и с силой впечатывает в стену. «Где моя дочь?» — рычит он, прожигая меня полным ненависти взглядом. От напускного спокойствия не осталось и следа. «Говори, где она?» «Пока я не прикончил тебя собственными руками, а заодно и всю твою семейку следом». «По щекам текут слезы, Зубы выступивают чечётку. Я смотрю в полные тьмы глаза и не могу выдавить ни слова. Настолько сильно я перепугалась. «Лютый!» Словно сквозь вату доносится голос со стороны. «Лютый, девчонка, сейчас в обморок грохнется!» По лицу мужчины проходит судорога, словно он в бешенстве от того, что не может вытрясти из меня душу прямо сейчас. Он отпускает меня с видимым усилием. По одним глазам Лютого вижу, как хочется ему раздавить меня, словно букашку, видеть, как я корчусь от боли и мучаюсь. Но он отступает. Знаю ненадолго. Он садится в кресло, а меня за руку остается держать один из его амбалов, потому что колени подгибаются сами собой. «Сядь!» — приказывает Сухо. Как только меня подводят к дивану, стоящему напротив кресла, в котором сидит лютый, безропотно опускаюсь на краешек. Сижу, сжавшись комок, и боюсь даже глаза поднять на мужчину. Только смотрю на его побелевшие костяшки пальцев, сжатые в кулак. Из глаз безостановочно текут слёзы. Но хуже всего, что я ничего не понимаю. Вообще. Воды ей дай. Раздражённо цедит Лютый кому-то из своих людей. Мне в руки впихивают стакан с водой. Но когда я пытаюсь попить, стеклянный краешек стучит об зубы, настолько я вся дрожу. Успокоилась. Ледяным тоном уточняет Лютый, когда мне всё же удаётся сделать пару глотков. Поднимаю на него глаза и судорожно сглатываю. Такое ощущение, что передо мной зверь. Безжалостный и беспощадный. От одного только взгляда кожу продирают мурашки. И это отец Леси, этой чудесно доброй малышки. Не могу поверить в это. Где моя дочь? Учти, что пока еще я спрашиваю по-хорошему. Постукивая пальцами по подлокотнику, прищуривается Лютый. Он снова спокоен и расслаблен. Но я знаю, что это обман. Скажу что-то не так или не то, и он взорвется, вспыхнет, как пламя, сомнет меня, как букашку в руке. Сломит, раздавит. Чувствую это нутром, на инстинктах. Я нень. Вы же Костя? Робко спрашиваю я. Мужчина вздергивает бровь и насмешливо уточняет. «А тебе это как-то поможет?» Демид сказал, что отец Леси, Костя, до сих пор в больнице. Что я должна с ней побыть? Ну-ну, как няня. Объясняю сбивчиво и заикаясь. «Что еще тебе сказал Демид?» Интересуется Лютый, и я замечаю, с каким презрением он произносит его имя. Что это на пару месяцев? Костя вылечится, они разберутся с теми, кто угрожает, и всё. Забавно. Ухмыляется он. Вы мне не верите? А я должен? Я не понимаю. Снова делаю торопливо глоток воды из стакана, потому что горло постоянно пересыхает, и указываю на Бритова. Они вот меня схватили, а Демид помог убежать. Сказал, что... За Лесей охотятся, чтобы ее отцу отомстить. «Так он сказал?» Со злой улыбкой переспрашивает Лютый. «Ты да?» «И ты поверила?» «А что мне оставалось делать?» «Вы мне девочку в руки отдали из окна. В крови, с ног до головы. А потом эти вот прилетели, гнались за мной, и избили. Что мне было думать?» Откуда я знала, кто вы? Кто демит? Он же меня спас. Лютый переводит долгий взгляд настоящего за моей спиной мужчину и смотрит так недобро. Мысленно я благодарю Бога, что так он смотрит не на меня, потому что его многозначительное молчание точно ничего хорошего не сулит. Допустим что всё так, как ты говоришь. Наконец подаёт он голос. Тогда объясни мне, какого чёрта ты до сих пор ему помогаешь? Помогаю? Давай объясню. Как я всё это вижу? Лютый подаётся вперёд, впиваясь в меня внимательным, цепким взглядом. Твой подельник пообещал тебе гору денег. И ты? Почти с самого начала понимала, на что шла. «Я бы никогда в жизни не украла ребёнка. Вы с ума сошли? Это же подсудное дело!» «Себе вовсе не срока стоит бояться, девочка моя», — хищно ухмыляясь, произносит лютой. «Просто смотрит, а у меня такое ощущение, что снова пальцы на горле сжимает». Сдрагиваю, когда слева от меня с грохотом начинают падать вещи. Бритоголовый амбал выворачивает мою сумку наизнанку, вываливая всё на диван рядом со мной. Выцепляет из них перевязанную пачку банкнот и документы. Внутри всё холодеет. «Вот и деньги. Какое совпадение!» Выразительно изгибает бровь лютой, цокая языком. «Видишь?» Как нехорошо обманывать, Соня. «Лютый!» Позади меня слышится озадаченный голос. «Что еще?» «Тут это свидетельство о рождении и паспорт. Она матерью Леси записана». «Только сейчас я отчетливо понимаю, в какие опасные игры меня втянул Демид. Взгляд лютова пригваждает к месту. И от его сурового взгляда становится сиротливо холодно где-то в центре живота от дурного предчувствия. «Бритый, привези-ка сюда всю ее семейку. Поговорим по-взрослому, раз по-хорошему Соня не понимает». Приказывает он сухо, глядя прямо в мои глаза.